Глава 10. На улице нещадно палило солнце. Воздух обжигал легкие, а асфальт плавился вместе с многочисленными офисными работниками, которые торопились домой, почти бегом добираясь до своих автомобилей с кондиционерами. Богдан шел не торопясь. «Я же семенила следом, стараясь не слишком громко сопеть, ибо один его шаг равнялся моим двум». Мы прошли к огромной офисной парковке, и Суворов подошел к своему транспорту. «Нет», – замотала я головой, готовясь к побегу. «Я на этом не поеду». «В чем дело, мышка? Расстроилась, что у меня не Порш?» Ядовито поинтересовался Богдан. «Я в костюме и на каблуках», – взвыла я. «Ты издеваешься? Я на этого монстра не сяду!» Эмоционально махнула рукой в сторону массивного байка, на котором и ездил Суворов. «Трусиха!» – фыркнул Богдан, отворачиваясь. Ответить я не успела. Он взял в руки шлем и одним движением водрузил мне его на голову. Ловко застегнул, подхватил за талию и усадил на сиденье, пресекая все вялые попытки к бегству. Сел за руль и завел мотор своего железного монстра. Я всем телом прижалась к Богдану, обхватив его руками за талию с такой силой, что Суворов недовольно крякнул. «Да, байков я боялась до дрожи. А все потому, что мой экс-бойфренд однажды решил произвести на меня впечатление, взяв вот точно такой же байк у друга покататься. Чесал мне, что водить его умеет. А я развесила уши и поверила». В итоге бывший, конечно, впечатлил, потому что, не проехав и нескольких метров, мы просто упали. Правда, я отделалась испугом и разудранной коленкой. Потом пришла моя очередь впечатлять бывшего своим богатым словарным запасом. Байк сорвался с места, я еще сильнее прижалась к крепкому телу Богдана, а для верности еще и зажмурилась. «Нужно отдать Суворову должное» он не разгонялся до немыслимой скорости, а медленно и аккуратно ехал в только ему одному известном направлении. Когда мы остановились, я с трудом расцепила затекшие руки, а зубы все еще отбивали задорную дробь. Богдан одним легким движением перекинул ногу через сиденье и поднялся, снимая с меня изрядно надоевший шлем живая С задорной искринкой в глазах поинтересовался он. «Не дождешься, Я ещё тебя переживу». Огрызнулась я, пытаясь встать на ноги. «Язвишь, значит, в порядке. Пошли». Богдан протянул руку и потянул меня на себя. Ноги держали плохо, поэтому я просто завалилась в его объятия, утыкаясь носом в грудь. А подлый Суворов, вместо того, чтобы помочь мне принять устойчивое положение, еще и прижал посильнее, гладя по голове. «Майя, все в порядке, мы на месте». Голос окутывал, успокаивал. Только его сердце под моей ладонью колотилось, как бешеное. «Пошли». Я отстранилась, стараясь смотреть куда угодно, только не на Богдана. Щеки мгновенно стали пунцовыми и горели так, что на них яичницу можно было жарить. Но это, конечно, от жары. Богдан снова пошел чуть впереди, прямо ко входу в двухэтажное здание, назначение которого было мне неизвестно. Мы прошли по широкому коридору до деревянной двустворчатой двери. Суворов вежливо постучал и любезно пропустил меня вперед. Я сделала шаг и огляделась. Большой светлый зал с панорамными окнами практически до пола, а две другие стены, увешаны зеркалами. В дальнем углу стояли мой брат с невестой в компании незнакомого мужчины с идеально ровной спиной и прогибом позвоночника, который обычно формируется у танцоров. «Наконец-то!» – улыбнулся Руслан, повернув голову. «Проходите скорее!» Я нехотя сделала несколько шагов в сторону будущих молодоженов. Мая, спасибо, что согласилась!» – проворковала Лина, целуя меня в щеку. «Это ведь прекрасная идея – сделать подарок гостям, правда, Рус?» Братец завороженно кивнул, влюбленным взглядом, смотря на свою невесту. Подозреваю, что в этот момент ему было глубоко плевать, что делать, лишь бы любимая улыбалась. «Один вопрос. За что должна была страдать я?» «Какой сюрприз?» Прокашлявшись, поинтересовалась я. «Ты ей не сказал?» Налетела на Богдана Лина. Тот спокойно пожал плечами и отвернулся к окну, мол, сами разбирайтесь. «Мы хотим поставить танец». «Здорово, а я при чем Уже понимая, к чему клонят будущие супруги, поинтересовалась я. «Ваш танец с Богданом в подарок гостям», – терпеливо пояснила Лина. «Правда ведь это замечательная идея?» «Майя, пожалуйста», – очень серьезно попросил брат. Понура, опустив голову, согласилась. Руслану я никогда не могла отказать. Впрочем, как и он мне. «Оказалось, мы с Суворовым должны были танцевать танго?» Богдан стоял у окна и с самым серьезным видом следил за моей реакцией, которая не заставила себя долго ждать. «Я не буду с ним танцевать, у него две ноги левые!» На мое замечание Суворов только хмыкнул, вперившись в меня обжигающим взглядом. «Иди переоденься, мама собрала тебе сумку!» Руслан кивнул на незаметную дверь раздевалки. Я фыркнула с досады, но пошла. Переодевалась дольше, чем нужно. Предполагаемая близость Суворова даже в танце волновала. Дыхание сбивалось, а руки начали мелко подрагивать. Несколько раз глубоко вздохнула и потопала обратно. Оказалось, обе левые ноги не у него, а у меня. Наш тренер, а звали его Алексей. Спустя 20 минут после начала занятия я недовольно ворчал, потому что я хронически путала право и лево. Забывала шаги и от души топталась по суворовским ногам. Тот только крепче сжал зубы, когда я в очередной раз повернулась не в ту сторону, наступив ему на многострадальную конечность. Сам же Богдан прекрасно владел своим телом, мгновенно запоминая связки движений. В конечном итоге он же и нашел выход, просто сняв свои часы и надев их мне на левую руку. И сработало. Я перестала путаться, а наш преподаватель – шипеть и ругаться. Через час, уставшие и вымотанные, мы покинули гостеприимную студию, чтобы вернуться на следующий день. Радости Лины не было предела. Она всю дорогу до парковки широко улыбалась, крепко прижимаясь к Руслану. «Со мной поедешь?» – ухмыльнулся Богдан. «Нет?» – мило улыбнулась я, поворачивая к машине брата. Богдан сел на свой байк и, быстро набрав скорость, укатил, оставив за собой только клубы пыли. «Рус, есть дело», – проговорила я, садясь на заднее сиденье его автомобиля. «Я весь твой», – без тени улыбки сообщил брат, глядя на меня в зеркало заднего вида. Мне нужна помощь». Изображать перед братом уверенную бизнес-вуман не стало и честно рассказала обо всех проблемах рекламного агентства, умолчав только о конфликте со Стасом. Руслан слушал внимательно, а потом остановил у ближайшего кафе и больше часа делился своим бесценным опытом.